поисках голоса григорий иванович сидя дома в полумраке с нетерпением ждал утра старенькая пианино в комнате не подавала признаков жизни грик постукивал костяшками пальцев по столу пил кофе потом валерьянку и снова кофе Утром, отправив сообщение трем своим друзьям по несчастью, Григорий Иванович, замотанный шарфом, отправился в школу. Как он договорился с директором, неизвестно. Только его сегодня заменяла некая Татьяна, лучшая ученица и гордость школы. Татьяна взялась за учеников с тем рвением, на которое способны люди, внезапно и не по праву получившие власть над равными. Грик с тоской обходил класс за классом, В большом зале он тоже не нашел своего голоса. Инструменты стояли безмолвные и бездушные, как заговоренные. Директор школы сначала ходил следом и наблюдал за ним с недоумением, но потом решил оставить подчиненного в покое. Этот педагог был скромным, исполнительным, а нервные срывы бывают почти у всех учителей. — Управляйтесь, — сказал ему директор, сочувственно похлопав по плечу. Григорий Иванович кивнул и снова взялся за поиски своего голоса. Он растерялся. Он кидался к инструментам, пробовал играть на всех, шептался с ними. Но никак не мог найти своего голоса. А ведь Грик много на чем умел играть. Он был, что называется, мультиинструменталист. Но, видимо, кроме умения, должно было быть что-то еще. Какой-то загадочный компонент. Наконец, обессилев, Он кинулся вон из школы. Вечером у преподавателя собрались гости. Юные друзья по несчастью. Митя и Федя пришли вместе со своими голосами, а Лидин голос, разумеется, остался дома. «Чем кормят детей?» — напряженно вспоминал Грик, осматривая нутро холодильника. «Ах, да, еда должна быть полезной. Он выудил пачку творога, мюсли, кефир и отнес все это на журнальный столик». Виолончель разочарованно заныла. «А чипсов нет? Шоколадка не завалялась?» Флейта заявила. «Спасибо, у меня нет аппетита». Лидочка не подавала голоса, но весь вид ее говорил, что она тоже не поклонник здоровой пищи. Григорий Иванович не стал читать нотации о вреде чипсов, он вообще был не любитель занудствовать. Да и не до этого сейчас. Голоса нет. Лида критически оглядела комнату. Что ж, угловатый препод вполне в нее вписывался. Все в этой комнате было прямоугольным, неуютным, строго очерченным. В этот раз ребята общались при помощи компьютера, по очереди набирали текст, выхватывая друг у друга клавиатуру. Гадали, какой инструмент больше всех подходит Григу. Находили черты характера, положительные и отрицательные. «Ваш инструмент должен быть таким же, Как вы. Вы скромный, простой, душевный, добрый, угловатый, нерешительный, без претензий. Как будто женить меня собрались, улыбнулся Григорий Иванович. В итоге на мониторе чернели одни вопросы. Ответов на них не было. На каких инструментах вы играли в детстве, Г.И. — Может, вы все-таки про какой-нибудь забыли, типа металлофона или детского барабана? А может, обратиться в полицию? Или лучше к экстрасенсам. Пианино, пойдешь со мной в кино? Написал Федя. Глупость сказал Идиот Писклявый. Сама такая, обиделся Федя. Ты в дверь кинотеатра не влезешь. Или тебе билеты на весь ряд выкупить, пианино? Лучше думайте, что делать, толстый и тонкий, возмутился Митя. Григорий Иванович подошел к компьютеру, удалил все записи и набрал одно предложение. Мы должны. «Устроить концерт!» Ученики вопросительно уставились на преподавателя. Грик продолжал печатать. «Объявим отчетный концерт. Вы должны выступить как трио!» Митя вскочил. «Тут настоящая трагедия, а учитель о концертах думает!» Грик остановил его жестом и напечатал. «Сторож подчиняет себе все инструменты. Как он это делает, неизвестно, но понятно, что это какая-то разновидность волшебства. «Мы вызовем этого колдуна на музыкальную дуэль!» При этом в голове у преподавателя пронеслось. «Да ведь музыка и есть. Разновидность волшебства или колдовства. Музыка завораживает, ворожит». «Концерт — это нереально!» — написал Митя и сел, опустив руки. «Дуэль — это круто!» — приписал рядом Федя. За их спинами флейта и виолончель вытянулись, как нетерпеливые дети, которые подслушивают взрослые разговоры. Учитель покосился на них и написал. «Занимайтесь каждый день. Вы должны добиться того, чтобы они слушались вашего малейшего прикосновения, чтобы вы были одним целым, помните?» Дети угрюмо закивали. Слышали сто раз это все красивые слова. Вдруг недовольный голос прервал тишину. «А нас, вы спросили, у нас...» «Может быть, свой голос! Мы сами по себе!» Это была виолончель. Митя растерянно обернулся. Он думал совсем о другом и жестами показал друзьям, что это не его высказывание. «Приехали». Инструменты совершенно вышли из-под контроля. Если они так и будут не только говорить, но и самостоятельно думать и вмешиваться в разговор, то неизвестно, до чего они теперь доиграются. «И вообще, с этого момента мы инструменты с большой буквы, ясно? Мы самостоятельные личности!» Сварливо прогудела виолончель, и флейта ее поддержала. Неожиданно в дверь позвонили. Все, включая флейту и виолончель, вздрогнули. Григорий Иванович побежал открывать и вернулся с просветленным лицом. Оказалось, он получил телеграмму из далекой деревни Манина. Вот что в ней было. «Внучек, приезжай, угомони свою балалайку. Я всю ночь не спала, весь дом кувырком». «Ну, конечно. Баба Груня всегда называла его старую балалайку «бабалайкой». Вот его инструмент. Нашлась родная». Он научился на ней играть лет в семь-восемь, еще не зная нот. Потом, когда его ровесники... осваивали гитары и пытались играть композиции «Айрон Мэйден», и Дис», «Сискорпионс», «Наутилуса», «Чайфа», «Пикника», «Аукциона» и «Агаты Кристи», он спрятал балалайку подальше в чуланчик. Как он стеснялся своей маленькой трехструнной подруги, тренькал на ней украдкой, уходя в лес или в поле. Ее пение слушали только коровы на лугу да лесные птицы. Коровы поднимали головы и задумчиво жевали. А птицы подхватывали мелодию на перебой, удивительным образом попадая в ноты. Видимо, у птиц абсолютный внутренний слух, и им не нужна музыкальная грамота. Перед тем, как уехать в город и поступить в институт, Гришенька завернул балалайку в старую рубашку, убрал ее в сундук и забыл о ней. А теперь она проснулась, услышав его за тысячи километров. Воспоминания были глубокими и бесконечными, а текст набранный Григом в Ворде, занял всего четверть страницы. Дети прочитали историю Григория Ивановича, флейта присвистнула, а виолончель промолчала. «А знаете, как называли меня в детстве?» — высветилось на мониторе. «Бешеный балалаечник. Дети беззвучно рассмеялись. Инструменты их поддержали вслух одобрительно и задорно. Григорий Иванович горько усмехнулся. Ничего стеснялся, спрашивается. Полжизни прошло. Полжизни пролежала его балалайка в беззвучной темноте, онемевшая и одинокая. Четвером приняли решение, что Григорий Иванович напишет по электронке одной деревенской знакомой Любе, а та привезет балалайку в город. Если сможет, конечно. Пожалуй, только Любе Грик мог доверить свой голос. Только она могла понять, Какая ценность для него музыкальный инструмент родом из детства? Люба ко всему относилась бережно, а особенно к тому, что касается Гришеньки. «Ах, Люба!» — Григорий Иванович ударился в воспоминания. Девушка ждала его каждый раз, когда он приезжал к родным в Манино. Она усаживалась у стола под оранжевым абажуром и вздыхала, отгоняя белой рукой холеных деревенских мух. Порой в окно заглядывала любопытная пятнистая корова, мешая романтическому настроению. Гришенька играл на свирели, которую привозил с собой. Корова жевала и печально хлопала длинными ресницами. Чувствительное коровье сердце отзывалось на звуки свирели. Мурашки бегут, тайла от нежной музыки Люба, смущалась и вдруг вскакивала, чтобы задать корму Ханни Монтане, Перес Хилтон или даже Пенелопик Крус Уж очень любили в деревне Манина этих кинодив, поэтому и называли своих самых красивых коровушек звездными именами. Кстати сказать, Гришенька давно хотел пригласить Люба в гости, но не мог найти хорошего повода. А просто так Люба и не поехала бы. Постеснялась. Увлеченные чужой историей, дети сами не заметили, как сгрызли мюсли и выдули две пачки кефира. Учитель отправил письмо и вдруг испуганно посмотрел на Митю. Митины пальцы словно одеревенели. Губы мальчика не двигались, глаза были полузакрыты. Грик стал трясти его за плечо, беззвучно окликая. Но Митя сейчас напоминал большую, искусно сделанную марионетку. Дверь дерзко хлопнула. Из дома вышла виолончель.